Глава 7. Один. Что это? Я достиг своего конца. Мой путь оказался короче, чем я думал. Где я сейчас? Я уже покинул тело или все еще привязан к нему? Последние дни совсем истощили его. Но я ничего не чувствую, однако продолжаю мыслить. Я слышу свой голос, но иначе словно ощущаю всем телом, которого у меня нет, легкое дуновение ветра. И это приятно, не вызывает дискомфорта и боли. Я хочу открыть глаза, но как мне это сделать, если у меня их нет? Вокруг меня тьма. Может, мои глаза открыты, но я ничего не вижу, потому что ничего нет. Мое тело умерло. Я его не чувствую. Но я способен думать. А значит, у моего мозга осталось не так много времени. В моих силах увидеть последний сон. Мое райское место, прежде чем мозг умрет вслед за телом. Я всегда любил море. Спокойно, с небольшими волнами. Мм, так приятно ощущать его своими ногами. Приятно сидеть на песке, теплом от дневного солнца. И смотреть на всю картину в целом, не разбивая ее на детали. Прекрасно. Теперь я вижу. Пусть этот образ хрупкий и ненадежный, он заставляет улыбаться. Я не чувствую лица, но знаю, что улыбаюсь. Могу ли я слышать? Да... Теперь я думаю, что слышу море и слышу песок, шепчущий от ветра. Ветер я тоже слышу. И музыка слабая, едва различимая, но все же она есть. Если таков рай, я готов в нем поселиться. Плач. Я не ослышался. Я слышал женский плач. Кто-то плачет над моим телом. Я прошу, пусть это будет не Оливия. На ее хрупкие детские плечи взвалился слишком тяжелый груз. «Колокол? Церковный колокол? Меня хоронит? «Слишком быстро или нет? Сколько я здесь? Мой мозг не мог бы так долго жить». «Я что-то чувствую. Ожог. Мое бедро горит. Я чувствую ногу, огонь расползается по ней. Меня сжигают?» «Нет. Мое тело обретает чувствительность». Жар захватывает его, подбираясь все выше, я чувствую боль. Моя голова болит, солнце слишком яркое, а песок слишком шумит. Я не могу убрать эту картину, но я могу зажмурить глаза. Тупая боль в затылке сейчас разнесет мою голову. Мои легкие они сдавлены, мой язык, он присох к небу. Мои мышцы, они дрожат, я вновь ощущаю свое тело, и это ужасно. Надо открыть глаза. Август вздрогнул на кровати и открыл глаза. Тусклый свет лампады, висящий над ним, бил в глаза, отчего Август снова их закрыл. Он лежал, постепенно приходя в себе. Из его ноги торчал шприц, тот самый, что лежал в чемоданчике вместе с ампулами его плохо проверенного лекарства. Но если это было оно, то оно спасло ему жизнь. Тело, вернувшее чувствительность, отзывалось болью. Август испытывал ужасные муки. пока его лекарство не добралось до нервной системы, успокаивая ее и притупляя боль. Было трудно повернуть голову, можно было лишь водить глазами. Он лежал в небольшой комнате старой землянки и слышал шаги. В комнате он был не один. У окна дальней стены, завешенного старыми тряпками, напуганный неожиданным пробуждением Августа, замер пухлый мужчина. Его тело казалось разбухшим, словно утопленник, только выловленный после недельного морского заточения. Все части его тела – плечи, руки, кисти, стопы – были крупными. Голова была особенно большой, а того так нелепо выглядело маленькое, совсем детское лицо. Глаза пробивались из-под нескольких складок век. Один глаз суетливо бегал по кровати, на которой тяжело дышал гость. Второй глаз навечно устремился вверх. Маленький рот скривелся в подобие улыбки, оголяя редкие детские зубки на большой взрослой десне. От нетерпения и тревоги он теребил своими толстенькими пальчиками мочки своих ушей. Сделав шаг в сторону Августа, он нелепо засмеялся, подобно клокочущему индюку. «Мамечка, погляди, мы его вылечили. Твой Пити, как настоящий доктор, уколол его, и он ожил». Пити говорил весело, как ребенок-проказник, хвастающийся сверстником. Он родился переношенным, причинив немалую боль своей матери. В один из дней, когда десятый месяц подходил к концу, она чихнула, и он просто вывалился. Безобразный и скукоженный. Его мать благодарила Бога за то, что это создание не убило ее во время родов и благополучно покинуло ее тело. Ребенка она любила даже слишком, чрезмерно опекая его. Она никогда не оставляла мальчика наедине с самим собой. Однако эта любовь была иной, не такой, какой живут мать и дитя. Имя Пити вряд ли было настоящим. Лет с пяти мальчик помнил, что именно так к нему обращались. Его имя служило призывом к действию в зависимости от ситуации и интонации матери. Если он был вне дома и слышал его, то стоило вернуться. Если пахло вареными потрохами и звучало имя, то время обедать. А если он улавливал злость в голосе, то следовало прекратить душить животное. Не всегда, правда, мать успевала вовремя. Любознательность и фонтан энергии были основополагающими материями мальчика. если бы не кислородная недостаточность в утробе его матери, повлекшая за собой большие проблемы в развитии, то Пити однозначно со всем присущим ему рвением стал бы выдающейся личностью из мира медицины, иначе как объяснить его сильный интерес ко внутреннему содержанию всего зверья в округе? А какое восхищение вызвал доктор, который периодически посещал его и колол его металлическими иглами, после которых он засыпал и просыпался переполненным жизненной силой? В двадцать шесть лет, когда одна сторона тела перестала слушаться, Пити похоронил свою мечту на несколько лет, пока не открылся квояж Августа Моргана. Это был знак. Он подошел и погладил Августа по голове. Его ладошки были влажные. Не бойся, дружочек, все будет хорошо. Последнюю часть фразы он пропел. Воды, тихо прохрипел Август. Воздух, который он вдохнул для того, чтобы произнести это слово, влетел и обжег сухие связки. Петя не услышал его или сделал вид. Он развернулся и отошел от него к столу, за которым сидела женщина. Она не шевелилась. Август видел ее смутно. На глазах была пелена, но сил поднять руку и убрать ее не было. Землянка, в которой он оказался, переживала не лучшие годы. Из щелей на крыше бежала вода, Стены покосились, дверь трещала под напором ветра. Пол прогибался под каждым шагом тучного хозяина. «Мимечка, пусть дружочек поживет у нас. После того, как Дудси пропал, мне совсем одиноко». Петя подошел к кухонному шкафу и достал оттуда чугунок с чем-то похожим на закисшее молоко. Он наполнил тарелку, утопив в ней свой большой палец, понюхал содержимое и улыбнулся. Август не видел, что Петя делает, но надеялся на то, что он нальет ему воды. Но миска с тухлой похлебкой оказалась предназначена не ему. «Мамечка, я покормлю Бутси после того, как Дутси пропал. Она то и дело скулит». Пити скрылся за низенькой дверью в стене. «Скулит». Август представил истощенную собаку и тут же понял, откуда в его мысли прокрался женский плач. А Воспаленный мозг спутал его с собачьим скулежом. Здоровяк с детским лицом ушел. У Августа появился шанс убежать из этого странного места. Чувство опасности его спаситель не вызывал. Быть ему благодарным или нет, Август еще не решил, потому что не понимал, радоваться ли тому, что он вернулся к жизни. Преодолев боль в мышцах, Август спустил ноги с кровати и поставил их на пол. Следом он поднялся, от отчего затылок разболелся, и закружилась голова. Силы стремительно покидали его. Жажда никуда не делась. Боясь потерять время, Август маленькими шагами двинулся в сторону двери. Пройдя немного, он вспомнил про женщину за столом и по спине пробежал холодок. Она могла закричать или позвать своего сына. Августа сделал шаг, но уже в ее сторону, сложив руки на груди, словно собирался обратиться к Богу. Прошу вас, мисс, позвольте мне уйти, надрывая сухие связки, прохрипел Август. Она молчала. Августа сделал еще шаг, но та не пошевелилась. Подойдя ближе так, чтобы взгляд мог различить лицо, Август увидел, что женщина мертва, и, судя по натянутой коже, похожей на воск, мертва давно. Увиденное его не шокировало, однако посетило тревожные мысли по поводу ее сына. Тело плохо реагировало на просьбы мозга. Картинка плыла, голова кружилась. В воздухе замелькали огоньки. Август застыл на месте, стараясь понять, что с ним происходит, пока не заметил свою сумку, а рядом жестяную коробочку. с бутылочками своего лекарства и металлическими шприцами. «Он вколол мне мое же лекарство», — подумал Август, и словно пузырь лопнул в голове. Голова налилась свинцом, нос, губы, десну, одолел дикий зуд. Все окружение потеряло объем, стало подобно наспех нарисованной начинающим художником картине. Август сделал шаг и не ощутил прикосновения пола. К этому моменту он полностью потерял чувствительность, ему казалось, что его сущность парит. Необремененная земными оковами. Так на него действовала его собственная настойка. Несмотря на странное ощущение, Август своей затеи не бросил. Не до конца понимая, идут ли ноги, он шел к стене, где, как ему казалось, была дверь. Должна быть. В какой-то момент сквозь туманное сознание он почувствовал капли прохладного дождя на своей макушке. Август закрыл глаза, поднял голову и открыл рот. Ему было плевать, что дождевая вода может быть грязной. Его волновала только жажда, которую он старался сбить небольшими порциями пойманного дождя. Август открыл глаза. Над ним горели тысячи звезд, переливаясь разными цветами. Видение завораживало и манило. Звезды казались настолько близкие, что, вытянув руку, можно было коснуться одной из них. Но именно в тот момент, когда Август поднял правую руку, он начал падать на спину. а над ним продолжали сиять звезды, неспешно меняясь друг с другом местами. Их бесконечное количество обладало собственной гравитацией, которая, как казалось Августу, поднимает его над землей и затягивает в сверкающую пустоту. Он взлетел и опустился на облако. Такими были эти ощущения. Август не понимал, что его тело с довольным и залитым слюной лицом было поднято с пола и возвращено на кровать. Окружение исчезло. Все, что было перед его невесомым духом, — это бесконечность. Август наслаждался моментом, пока его правую ногу не охватил жар от очередного укола. Раскаленная лекарственным раствором кровь болью вернула чувствительность тела, заставляя мышцы каменить. Красота мироздания исчезла, вернув убогие декорации старого жилища. Сквозь полуоткрытые веки Август слабо различал маячившего вокруг хозяина дома. Он, словно добросовестная сиделка, порхал вокруг своего пациента, постоянно следя за его состоянием. Вот только все это походило на игру, в которой подопытной игрушкой был Август. Его непроверенное лекарство имело предписание и строгую дозировку. Переизбыток многих ингредиентов мог вызвать необратимые последствия для сосудов и тканей головного мозга. Именно поэтому ему не позволяли ставить опыты на людях. однако по злой иронии подопытным оказался он сам. Эффект оказался приятным, расслабляющим, пока в тело не проникла вторая доза, которая все изменила. Сперва пришли звуки, все скрипело и шептало, даже собственное тело обрело шум, похожий на низкочастотный гул. Звуки заставляли воспаленный мозг находить им объяснения, рисуя в пространстве причудливые образы. Они не имели четких форм, постоянно меняясь под воздействием звука. А потом незаметно для себя Август провалился в глубокий сон. Настолько глубокий, что пить испугался. Ему показалось, что новый друг умер. Бессознательный сон длился недолго. тихие женские плач заставил вернуться утомленный разум. Тело оставалось обездвиженным. Ему требовалось время, чтобы отойти от действия лекарства. Звуки исчезли, забрав с собой видение. Но Август слышал плач, и в глубине сознания он считал его реальным. всхлипнула девушка. Этот звук долетел до него, стоило прислушаться и откинуть все прочие шумы. Плакали далеко, явно не в этой комнате, но для уверенности Август решил осмотреться, хотя двигать он лишь мог глазами. У двери он заметил невысокую фигуру, он точно был уверен, что не видел ее раньше, теперь же она медленно шла в его сторону. Это была девочка, похожая на Оливию, возможно, такой ее видел только он. Ее покрывала темная полупрозрачная ряса, скрывающая под собой тело. С каждым шагом ее лицо менялось, теряя детские очертания. Чем ближе она становилась, тем больше походила на высохшую старуху с обвисшей кожей. Она двигалась бесшумно. Комнату заполонила тьма, под которой скрылся интерьер. Все, что осталось, это лишь тайная гостья с тонкой свечой в руках. Слабо огонек освещал ее лицо, которое постоянно меняло форму. Тени от свечи плясали на нем. придавая контурам особый контраст. Порой казалось, что у нее вовсе нет лица, а лишь оголенный череп с недоброй ухмылкой. «Если это смерть, то пусть она сделает все быстро», — подумал Август, но она не спешила. Август повернул к ней голову. Она не смотрела на него, и её взгляд был адресован пламени свечи. Казалось, она его вовсе не замечает, и пришла сюда по своей собственной воле. Она шептала, точнее, едва шевелила губами, но звуков никаких не сдавала. Как бы Август не старался прислушаться или не пытался попробовать прочитать по губам, у него ничего не выходило. Из-под темной рясы показалась рука. Она выглянула в самом низу, где у девочки, а сейчас ее лицо было именно девичье. Должны были быть стопы. Но была там только рука, по змеиному, ползущая к кровати. Она обвела одну ножку и стала подниматься по ней. Старуха в темной рясе продолжала беззвучно шевелить губами, все сильнее кривя их и демонстрируя гнилые зубы. Рука скользнула к шее Августа, лишь на мгновение застыв, коснувшись плеча, а затем сомкнула острые пальцы, перекрывая доступ к воздуху. Август Морган слышал свое собственное сдавленное дыхание. С трудом и хриплым свистом остатки воздуха выходили из легких. Хотелось убрать руку от шеи, но его тело отказывалось хоть как-то реагировать. Сознание затухало. Тима победила, и август отключился.